До. Глава девятнадцатая. Джек. Целую неделю Терен не появлялась на занятиях и не отвечала на имейлы Джека. Заболела? Вернулась домой у Мэн? Даже Коди Эдвуд не мог или не хотел сказать, что с ней случилось. Джек так забеспокоился, что заглянул на ее страницу в Фейсбуке проверить, не обновила ли она свой статус. Но она за всю неделю не добавила ни одного поста. В понедельник у Джек уже был готов позвонить школьному инспектору и предложить провести проверку благополучия. И какое же облегчение он испытал, когда утром кто-то постучал в дверь его кабинета, и он, подняв голову, увидел на пороге Терен: «У вас найдется время поговорить?» «Конечно, рад вас видеть». терен вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Джек тогда подумал, что ему, наверное, следует попросить ее оставить дверь открытой. После той жалобы он решил, что будет разумно больше никогда не обсуждать, что бы то ни было, со студенткой или студентом при закрытых дверях. Но он не видел Терен с того самого дня, когда она выбежала из ресторана в Музей изящных искусств. И теперь, судя по ее измученному лицу, отчаянно нуждалась в совете или консультации. И он решил оставить дверь закрытой. «Я беспокоился о вас», — сказал Джек, когда Терен сел за стол напротив него. «Оказалось, что никто, даже Коди, не в курсе, почему вы пропустили занятия на прошлой неделе». «Неделя выдалась неважная». Терен вздохнула. «Вы болели?» «Нет, просто мне нужно было время подумать, и я приняла решение». Терен выпрямилась и расправила плечи. «Я хочу поступить в магистратуру. Уже поздно подавать заявление?» «Боюсь, что поздновато, но шанс еще есть. В особых случаях совет может сделать исключение». «Как вы думаете, я могу стать таким особым случаем?» «На моем курсе вы учитесь на отлично. А профессор Магуайр сказал мне, что ваше эссе о мэри Выше всяких похвал. Он председатель Совета выпускников, и это хороший знак». Джек замолчал и попытался хоть что-то прочитать по лицу терен «Скажите, почему вы вдруг решили поступать в магистратуру?» У терен задрожала нижняя губа. Она откашлялась и, насколько могла, спокойно сказала. Я рассталась с моим парнем. О, мне жаль. Глаза Терен стали влажными, она снова откашлялась, чтобы побороть подступившие слезы. Джеку до боли хотелось обнять ее за плечи, но вместо этого он протянул ей коробку с салфетками. — Я не хочу тут перед вами исповедоваться, но я не хотела уходить с вашего курса. Это лучший курс, и вы лучший преподаватель из тех, кого я встречала. Терен заметила, что Джек нахмурился и поспешила добавить. — Простите, если вам из-за меня неловко. В любом случае, Терен сделала глубокий вдох. Это заставило меня пересмотреть планы на будущее, заставило задуматься о том, какой жизни я хочу. И я поняла, что была пассивной и безвольной, как Элоиза. Лем считает меня неудачницей и слабачкой. Но я докажу, что это не так. — Лем? Это ваш парень? — Да. Терен вытерла ладонью глаза. Он считает, что я недостаточно хороша для него. — Но это полная чушь. У вас впереди целая жизнь и куча возможностей. Вам не обязательно получать диплом магистра, чтобы доказать свою значимость. Вы можете заняться чем угодно и стать кем захотите. С чего ему думать, будто вы недостаточно хороши? Может, это потому, что он из семьи врачей, а я просто... Просто я... Террен снова вытерла глаза ладонью. Мы встречались всю среднюю школу, и я решила, что мы когда-нибудь поженимся. Он сам часто мне это говорил. А теперь этого не случится. Он на мне не женится. Не женится такой, как я. Терен сделала глубокий вдох и выпрямилась. Я собираюсь это изменить. Простите, что спрашиваю, но вы собираетесь поступать в магистратуру для себя или для того, чтобы что-то доказать вашему парню? Не знаю, может, это то, и другое. Так или иначе, это то, что я должна сделать. Я хочу стать такой, как вы. Как я? Удивленно переспросил Джек. «Ваша жизнь кажется такой идеальной, как будто вы все заранее спланировали и рассчитали». Джек улыбнулся. «Подождите, вот доживете до моих лет и поймете, что никто и никогда не может заранее спланировать свою жизнь». «Но ваша работа, видно, что вы действительно ее любите». «Да, люблю и общаюсь с молодыми людьми, обсуждая с ними мои любимые книги, исследуя то, что приводит меня в восхищение. Если хотите сделать карьеру на этом поприще, уверен, у вас...» В достатке таланта, чтобы все получилось. Спасибо, пробормотала Терен. Что же касается вашего бывшего парня, то это он неудачник и слабак. Если позволил вам уйти, любой другой мужчина посчитал бы, что ему чертовски повезло, что у него такая прекрасная женщина. Джек почувствовал, что слишком распалился и умолк. Терен тоже это почувствовала. Она, чуть, наклонилась вперед и внимательно на него посмотрела. А он опустил взгляд и посмотрел на стол. Итак, давайте поговорим о том, что вам необходимо предпринять, чтобы поступить в магистратуру. А еще мне понадобится стипендия. Хорошо, но все по порядку. Сначала посмотрим, сможем ли определить вас программу. Я по электронной почте пришлю вам перечень документов и шагов, которые необходимо предпринять. Я напишу для вас рекомендательное письмо. И профессор Магуайр уверен тоже. Но даже с высоким средним баллом успеваемости вас ждет жесткая конкуренция. В программе всего несколько вакансий. Но вы все равно считаете, что у меня есть шанс? Я читал ваши работы, Терен, и думаю, что вы будете ценным приобретением для программы, а мы все будем счастливы, что вы останетесь в университете. Даже не знаю, как вас отблагодарить. У нее на ресницах заблестели слезы, а он почувствовал отчаянное желание прикоснуться к ее лицу и едва не поддался этому порыву. Терен смахнула слезы. Джек посмотрел на часы. Теперь ему хотелось, чтобы этот разговор поскорее подошел к концу. «Вы не такой, как другие профессора. Вы более человечные, все понимаете». Джек понимал, что приближается к минному полю и никак не отреагировал на последнюю реплику. «В любом случае, если захотите зайти на неделю, мы сможем обсудить эссе, над которым вы сейчас работаете. Сильная дипломная работа определенно зачтется при поступлении в магистратуру». «Я уже пишу диплом». Джек проводил Терен до двери. Там она на секунду задержалась и при этом стояла так близко, что он почувствовал слегка пьянящий запах ее шампуни. «Лемон грасс». Джек отступил в сторону. «Заходите в любое время, Терен. Она пожала ему руку и вышла из кабинета. И даже когда ее шаги стихли в коридоре, он все еще чувствовал прикосновение ее руки.